Глава 22. А после закрылась калитка, входная дверь и даже распахнутое имное окна, а Морок в безупречном стальном костюме появился таки в моей кухне, которая на его фоне выглядела какой-то блёклой и неухоженной, наклонился к тихо стонущему лиару и предложил тому руку помощи, почти искренне заявил: "Прошу прощения за причинённые неудобства. Не было времени разбираться, кто есть кто. Я его знаю всего ничего, но уже с полной уверенностью могу заявить. Врет. Нагло и прямо в глаза, совершенно не стесняясь. Но врет убедительно. Так что Леар, опасливо на него глянув, руку все же принял и рывком на ноги поднялся. Но тут же пошатнулся, скривился и до своего затылка осторожно дотронулся. «Вот же тьма!» Я из-за стола торопливо выбралась и к некроманту подошла. «Дай посмотреть». Он послушно наклонился, подставляя голову. Осторожно убрав в сторону тёмные пряди мягких волос, я внимательно оглядела место, за которое некроман держался. Потом всё вокруг тоже на всякий случай проверила, после чего не сдержала облегчённого: "Крови нет уже хорошо. Но лучше сходить к лекаря, мы проверится на наличие сотрясения, потому что я не лекарь и даже не изображаю его из себя, как некоторые рыжие". Да и я не, начал было вставший ровный Лар, тут же скривился. Ну, а закончить ему уже я не позволила, перебив. «Да, ты, да. Идешь к лекарю без возражений. Я вызову экипаж». «Да у тебя тут даже дороги нет. Кто к тебе поедет?» Возмутился Леар, но хоть спорить перестал. Щелкнув пальцами, послала импульс ближайшему извозчику, а усмехнувшийся Аркьес тем временем заверил парня. «Подчиняющая магия творит чудеса, дружище. И еще раз извини». Может, я поспешила с выводами на его счёт, и Мурк на самом деле сожалеет? Не бери в голову. Лиар старательно изображал из себя героя. В смысле, ему явно было больно, но он прошёл к столу, поднял стул, на котором до этого сидел, и который от волны Аркьясу упал, сел на него и честно попытался не морщиться от неприятных ощущений. К несчастью, у него была необходимость перевести наше внимание с себя на что-то другое, поэтому некромант с интересом на Морока поглядев, вскинул темные брови и прямо в лоб спросил. «Это тебя, Малека, ночью вызывало? И откуда они такие сообразительные, на мою голову берутся?» «Арк-яс!» Просто, но невероятно величественно представился хранитель замка, словно он был не Мороком, а древним прославленным императором, как минимум. ну или какой-нибудь такой же высокой и важной персоной. А самое забавное, что к нему невольно действительно так относиться и начинаешь. И вроде не хочется, но и за осанкой следить начинаешь, и слова подбирать. Леар! Некромант, несмотря на то, что руку для рукопожатия арк-яс протянуть должен был первым, все равно вежливо подал ладонь. Но дух просто не нашел причин отказывать и с готовностью ее пожал. И просто не стал говорить о том, что имя парня ему, я уверена, известно. Тем временем снаружи зашемел подъехавший к самой калитке экипаж. Альяр всё же был некромантом, то есть наглым, о чём мне не следовало забывать. Так что он, поднимаясь, непремиримо заявил: "Так, ты со мной". Я как раз собиралась Алью проверить, так что: "Да, я с тобой. А ты?" Намурка косого сурово пальцем указала, но сказать ничего не успела, потому как этот, широко улыбнувшись, заявил: "А я к ведьмочкам с тебя заклинание. И некоторые исчезли раньше, чем я даже рот открыть успела. Зато стоило морку в воздухе бесследно раствориться, как из стены тут же выпал с возмущенной до глубины души Йен, которого, похоже, Аркьес спас, уходя. И вот я стою, на негодующего алого духа смотрю и понимаю, что так дело не пойдет. Негоже всяким заходящим ведьмоловам в моих духов ловушками кидаться. «Рыжих и коронованных в дом больше не пускаем!» Прошипел, словно мысли мои прочитавшие Йен, и уполз в стену уже другую, даже не пытаясь скрыть всех тех негативных эмоций, которые сейчас испытывал. Мне же оставалось лишь сказать «поехали». Я со всем этим потом разберусь. У экипажа Ляр обогнал меня, самолично открыл дверцу и подал ладонь, галантно помогая внутрь забраться. Сам залез следом и рядом со мной на довольно твердое сидение сел. Я не понял, что за заклинание от тебя дух требует. Собственно, потребовал он ответа. Ещё и голову повернул и посмотрел на меня так, чтобы я сразу поняла: варианта не отвечать у меня нет. Тем временем свистнул кнут, всхрапнула лошадь, и экипаж, дёрнувшись, тронулся с места. Переводить темы разговора я тоже отлично умела, поэтому тоже голову повернула, очень честно на некроманта посмотрела и призналась: "Он не дух, он морок". Ляр громко и совершенно некультурно выругался, отворачиваясь и головой качая, допустил паузу, а затем выругался ещё раз, уже тише, но языка выристе. После карета погрузилась в тишину, ненадолго. Какого возмущённый отвозница, который просто договорить не успел. В следующий мгновение карета замерла, ещё через секунду распахнулась дверца, и внутрь, совершенно нашего на то разрешения не спрашивая, забрались Джозеф и Эльмар. Оба совершенно мрачные, со стремительно заживающими ранами на открытых участках кожи, то есть в тех местах, которые нам видно было, и оба почему-то негодующе уставились на меня. Они смотрели даже когда Лиар тревожно завозился рядом, и даже когда экипаж вновь дёрнулся и продолжил движение. Просто сидели и молча буравили меня взглядами. И вот я бы, может, и испугалась, если бы не чувствовала такой жгучей злости по отношению к этой не в меру умной парочке. Но первым заговорил Леар. Он по праву мог называться самым благоразумным, не подвел и сейчас. «Лорды, леди, предлагаю не доводить ситуацию до уже проигранного нами конца». Два конкретных лорда едва ли услышали голос разума в лице некроманта. Я бы промолчала, но все же сказала. «Мой дух не привязан к одному конкретному месту. Так невинно-невинно сообщила этим». А Леар, с которым мы точно сработаемся, еще более невинно добавил. Кстати, он морок. Ой, видели бы вы лица рыжего и коронованного после этого замечания. Такие неописуемые страдания отразились на обеих мордах просто загляденье. Малик, к чему всё это, скривившегося Эльмара, что интересно, нисколько не волновал факт того, что я вытащила из мрака Морока. Даже меня это волновало, а у него ноль реакции. Зато его величество отыгрался за двоих. Какой ещё к тьме, Морок? «Ведьма, ты совсем охренела!» Ого, не знала, что король даже до да, таких выражений скатиться может. Но, как оказалось, это было далеко не пределом его возможностей. «Тебе мало эльфов с их вознаграждением за твою голову? Мало демона с собственническими замашками? Ты теперь еще и с морком связалась? Как, скажи мне, как работает твоя голова? Ты хоть иногда задумываешься о том, что делаешь?» Говоря откровенно, да. «Я довольно часто это практикую. Просто иногда у меня...» случаются промашки, так сказать. Например, вытаскивая из мрака тот громадный, яркий и очень сильный дух, я даже подумать не могла о том, что он окажется своевольным мороком. Но просто мороки в принципе не водятся во мраке, они родом из тьмы, и после смерти во тьму же и возвращаются, а тут... Удивительно, да. Странно, но удивительно. Все сказал. Сама себе поражаюсь, как временами убийственно спокойный становлюсь. Надо бы дать волю всем клубящимся внутри негативным эмоциям, но они словно специально затихают, копят силы и выжидают удобного момента. Взгляд короля мне сразу не понравился. Наверное, промолчи я. Он бы ещё побесился и успокоился, а также в первые несколько секунд он смотрел так, словно не мог поверить, что я действительно сказала это, а после аристократичное лицо перекосилось от ниистовой ярости. С яростью же мне и прошипели: «Нет, я только начал!» Вспышка. Все знают, что наш король – боевой маг. А еще все знают, что открывать порталы способны только портальники. Маги, которые, собственно, на порталах и специализируются. Ну а если не портальник открывает портал и утаскивает тебя в неизвестном направлении, напрочь глушав все твои инстинктивные попытки использовать магию и сбить траекторию, это может означать лишь одно. Перед тобой очень, очень, очень сильный маг. Знала ли я, что король сильный маг? Догадывалась, потому как слабые короли а мне становятся, но на себе не проверяла. У меня даже мыслей таких не было. А ещё у меня не было мысли о том, что Джозеф может попытаться украсть меня, причём рядом с моим же домом, в моём городе, во время движения в обществе двух других совсем не слабых магов. Он взял и выкрал меня. И я, ослеплённая невероятно ярким, потому что некоторые взлились и даже не пытались себя сдерживать порталом Ещё какое-то время после перемещения стояла и просто пыталась вернуть себе возможность видеть, потому что по глупости глаза закрыла не сразу. Это и стала моей ошибкой, моей самой большой ошибкой, которую я осознала едва шеей коснулась что-то холодное и с тихим, показавшимся мне оглушительным щелчком закрыло замок. Я лишилась возможности дышать. С мгновенно накатившей паникой и полным осознанием происходящего я просто не смогла сделать следующий вдох. Дыши, Малика. Это не так уж и сложно, послышался холодный голос Краля. Сквозь слёзы и рев в глазах я всё же смогла разглядеть его тёмный силуэт на фоне яркого солнца, бьющегося в огромные окна королевской спальни. Но мне не было никакого дела ни до спальни, ни до короля, потому как я всё ещё не могла дышать. Я просто задыхалась, хватала ртом воздух и чувствовала, как жжёт лёгкие, как сжимается сердце, как стремительно усиливающаяся боль пульсирует в висках. Я знала, что происходит. Я не задыхалась в прямом смысле этого слова, но резкое перекрытие магической квы источника вызывало именно такие ощущения, словно горло сжали и тебя медленно убивают. Дыши, реще, и ещё холоднее велел король. Или я буду вынужден спасать тебя искусственным дыханием. Удивительно, но после этого откуда-то появились силы на судорожный свистящий вдох. Собственно, только на это их охватило. Ноги, не выдержав, подогнулись, и я попросту рухнул на колени, руки напротив ментнулись к горлу. попытки сделать хоть что-то и напоролись на гладкое ледяное украшение-браслет, обвивавшее всю шею. Блокиратор магии. Их используют на приговорённых к смерти магах, если по каким-то причинам их магию попросту не поглощают. А ещё, я точно знаю, их использовали на всех приговорённых к сожжению ведьмах. Мне просто интересно, Джозеф решил попробовать ещё раз перекрыть мне магию или в этот раз рисковать не будет и просто голову отрубит? Самое противное, что я в таком случае даже помешать ему никак не смогу. «Видишь, это не так уж и сложно!» Мрачно, глядя свысока на сидящую на полу и со свистом, втягивающую в воздух меня, ледяным по звучанию тоном произнес его величество. «Иди к черту!» Хрипло, но все же послало его. «Малека!» Он так жутко, жестоко усмехнулся. «Ты в заведомо проигрышном положении, малыш. Не усугубляй ситуацию!» Блокиратор ужасно сильно напоминал банальный ошейник, раздражал своим присутствием и с каждым мгновением словно бы сильнее сдавливал моё горло. Во всей этой гадкой ситуации был ещё один самый противный момент снять блокиратор. Может только тот, кто его и надел. В моём случае Джо. Без его волшебного словечка я так без магии сидеть и останусь. Если, конечно, вообще останусь. Осугубляя, что только ты, Джоф. Не знаю, откуда, но у меня нашлись силы и на нормальный вдох, и на хриплый, но всё же внятный ответ, и даже на гордо вскинутую голову и прямой, нисколько не испуганный взгляд на слом난 бы заленившего правителя. Не разрывая нашего взгляда, он опасно медленно присел передо мной, всё равно оставаясь и выше, и больше, и сильнее, но когда меня пугали большие и сильные в самом деле, И вот я даже не сомневалась в том, что этот мужчина не сможет запугать меня до заикания и слепой покорности, и я верила в это всей душой. Последующие полминуты, пока он молча изучал моё лицо, и даже когда с ноткой снисхождения в жестоком тоне произнёс: "Маленькая чёрная ведьмочка настолько самоуверенна, что даже не допускает мысли о том, насколько беззащитна её семья". Даже когда эти колкие жуткие слова прозвучали, я все еще сидела и даже не пыталась бояться. А потом замерла. Просто замерла, даже дышать перестала. В этот раз сама и отчетливо ощутила, как перестают биться сердце, в груди от страшного осознания. — Маленькая, но очень умная, — похвалил король с изогнувшей тонкие губы улыбкой. Я уже просто не знала за какую мысль зацепиться, чтобы не скатиться в банальное отчаяние, совершенно не свойственное женщинам моей профессии. Но в данный момент меня бы все оправдали. Зацепилась за самую разумную. Мой отец, сильный мак. Голос невольно дрогнул и сошел на нет, когда улыбка монарха стала чуточку шире и насмешливее. Он не боялся моего отца, он в целом выглядел как человек, который вообще ничего не боится. и подтверждая это, мужчина немного склонил голову к плечу и сказал: "Я тоже сильный маг. Сильнее его раз уж на то пошло. Плюсом у меня неограниченная власть, огромное магическое войско, должники среди чёрных магов и напрочь отсутствует совесть. Как думаешь, кто победит?" Мне даже думать не нужно было. Ответ был очевиден. Очевиден и раздражающе страшен. вдоволь насладившись всё же проступившим отчаянием на моём лице, король решил забить последний гвоздь в мой гроб и поведал: "Что же мы всё про папочку? У тебя же ещё есть матушка, такая же чёрная ведьма, и две сестрёнки: упорная некромантка и бессовестная аферистка. Все карты на стол". Осоведомлённость монарха о моей семье бесила, но в сложившейся ситуации моей беспомощности больше всё же пугало. Я до последнего не хотела уступать, но, но он прав. Он король, ему даже не обязательно быть сильнейшим магом, достаточно просто отдать приказы и всё. Любого члена моей семьи, да хоть всю её повесят без вопросов. Но ладно, приказ. Ни мама, ни папа, ни тем более сёстры никогда не были глупыми. Они смогут скрываться, если на то будет необходимость, смогут улезнуть из лап королевского отряда. Но если в дело вступят чёрные маги, Этим существам даже не обязательно выходить из дома. Им достаточно просто заполучить какую-то вещь в своей жертвы или же просто мыслеобраз любого другого существа, кто хотя бы раз видел её, чтобы наслать смертельное, быстродействующее проклятие. Ну или медленно действующее, тут уж от заказчика всё зависит, но то, что убьёт, факт. Так что у меня просто не было возможности промолчать или огрызнуться, и я сказала то единственное, чего от меня ждали. Что ты хочешь? В самом деле, что может хотеть мужчина с его возможностями от простой чёрной ведьмы, что, в принципе, может быть нужно королю от ведьмы, если учесть, что он последних запретил. Каюсь, я приготовилась к самому худшему, то есть к варианту: заставь всех ведьм сдаться, и твоя семья не пострадает. Но Джозеф не был идиотом и хорошо понимал, что я такой вариант при всём желании в жизни не приведу, так что он просто сказал: "Тебя" Пауза просто я всей душой чувствовала что это ещё не всё а джо мои реакции с интересом ждал но когда не дождался всё же был вынужден не принуждённо добавить и приворотное зелье вот тьма вот бесконечно проклятая тьма а гроб тебе не заказать нет может ещё и место на кладбище забронировать может мне ещё и могилу своими ручками пойти выкопать нет не хочешь почему В голове вихрем проносилось множество мыслей. Даже не знаю, почему я звучала именно эту, прилагая максимум усилий, чтобы держать лицо и говорить нормально. Хотелось что-нибудь ногами от души попинать, но я продолжала сидеть на полу и напрочь этот факт игнорировать. Ещё хотелось короля придушить, но такая лёгкая смерть точно не для него. Потому что мне нужна ведьма за спиной Малика. Он меня словно маленькой глупой считал, таким мягким и обманчиво ласковым тоном говорил: "Сильная, влюблённая в меня ведьма, способная разрушить любое заклятие и обеспечить мне несокрушимую защиту. Вот и всё. Никакой внезапно вспыхнувшей любви, никаких пламенных чувств, простой холодный расчёт. Нет, ну с гробом-то всяк проще будет". Облизнув пересохшие губы, очень даже вежливо спросила Почему ведьма должна быть влюбленной? Я действительно этого не понимала. Вот все остальное понимала, а этого нет. Джо после моего вопроса как-то страданно-загадочно улыбнулся и протянул ладонь, предлагая с пола подняться. Естественно, я его лапу проигнорировала, требовательно в королевские глаза глядя, и добилась того, что мою руку совершенно без моего согласия взяли и сжали. Джозеф поднялся сам, рывком вздернул меня вверх и насильно на ноги рядом с собой поставил – Так и захотелось его со всех сил обнять за шею верёвкой. Забавно, что ты не осознаёшь, судя по голосу, его это действительно забавляло. Любовь заставляет людей совершать самые немыслимые поступки. Скажи, ты можешь поставить на меня несокрушимую защиту? Ей не совсем успевала за ходом его мыслей, и задумавшись над этим, даже позволила монарху ввести меня к столу у широкого окна. Но уже садясь и разрешая ему мой стул к столу придвинуть, на последний вопрос всё же ответила с абсолютной уверенностью. Это невозможно. И дело даже не в моём к нему отношении, просто в принципе невозможно создать несокрушимую защиту. Если бы такая возможность существовала, кто-нибудь уже давно ею воспользовался бы. Джо устроился на стуле с резной спинкой напротив меня, громко усмехнулся и улыбаясь произнёс: "Это невозможно лишь до тех пор, пока ты не полюбишь меня". а дальше было уже что-то откровенно-бредовое. Пока я не стану центром твоего мира, пока ты не разучишься дышать без меня, пока я не превращусь в смысл твоей жизни, то самое неприятное чувство, словно вокруг твоей шеи медленно стягивается петля.